Глава шестая. Изабель. Изабель наблюдала за возвращением Спира и Трента с истребителя. Следила долго. Потом, постаравшись взять себя в руки и дышать спокойно и ровно, обратилась к Тренту по приватному каналу. — Я открою шлюз Трюма. Зайдите там. — Думаешь, он дурачит нас? — спросил Трент. — Дурачит? Он привел нас в место рождения пенни -Рояло. Кто бы мог вообще помыслить о таком дурачестве?» Женщина поспешно прокрутила еще раз в сознании Хаймана несколько последних секунд, чтобы убедиться, что не сказала ничего вслух. «Возможно, но если я решу разобраться, то не хотелось бы свинячить в жилых помещениях». «Трудно изображать крутизну, когда вот-вот завопишь в истерике». Или... Изнутри прорастал хищник, ему хотелось разорвать спиру на куски, хотелось разорвать всех. Хорошо, я скажу ему, что нужно перенести мозг в Торринса, прямо сейчас. Валяй! Изабель сглотнула, чувствуя во рту неприятный металлический привкус, и откинулась на спинку кресла, отключив постоянно поступающие сигналы от трех капюшонных глаз. Разглядывавших на экране изображение истребителя Инстинкты твердили, что Спира нужно брать немедленно Трент и Габриэль поработали бы с ним пару часов А потом вырезали форс и извлекли из черепа всю информацию До последней капли Но женщина не была уверена, что эти инстинкты полностью принадлежат ей Нужно помнить о том, что парень предложил исцеление и нельзя ничего предпринимать, пока он не отдаст то, что ей нужно, или она не убедится, что он не способен выполнить обещанное. Она подняла руку и коснулась дрожащими пальцами вытянувшейся щеки. Голова Изабель была сейчас вдвое длиннее, чем у обычного человека, и она чувствовала, что вскоре в очередной нарождающейся глазнице откроется еще один красный глаз. Продолжающие расти выступы, раньше украшавшие только челюсть, теперь окаймляли все лицо. У некоторых развились суставы, а бутоны опухоли на концах обещали распуститься соцветия манипуляторов. Сенсорный капюшон не закрывался уже месяц, он больше не подчинялся хозяйке. Из шеи высовывались все новые и новые лепестки. Руки и ноги стали еще короче. Но рост остался прежним, поскольку удлинилось само тело. Изабель превращалась в чудовище. Она была сама себе омерзительна. Она не могла... Женщина снова уставилась на экран, переводя лишние глаза в инфракрасный и ультрафиолетовый режимы. Только толку от этого не было никакого. Монитор-то был рассчитан на обычное, человеческое зрение, Отключать опцию раз от раза становилось чуть-чуть труднее. Теперь все внимание на камеру в трюме, показывающую место, где должен был встать, среди ящиков с припасами, контейнер с мозгом вторинса Продора. Осмотр изгнанного детяти подтвердил ожидания Спира, хотя он, конечно же, не сказал всей правды и не объяснил, почему ждал именно этого. Сейчас истребитель лишен энергии, но запустить ядерные реакторы можно в любой момент. Дело только за мозгом вторинца, и корабль будет готов лететь, если только Пенни Роял не оставил на прощание какой-нибудь подлый подарочек. Изабель невольно поежилась. Внутренние створки шлюза закрылись, и ожившие грави-платформы Медленно опустили на пол Трента и Спира. Еще секунда, резкий порыв ветра, и трюм наполнился воздухом, после чего Спир снял шлем и бросил его на ближайший ящик. Трент держался в стороне, ствол его карабина словно бы случайно был направлен в живот напарника. — Габриэль! — Изабель встала и, пошатываясь, двинулась к выходу. Помощник присоединился к ней на полпути вниз. Хорошо чувствуя настроение хозяйки, Громила достал пульсар. Еще у него имелась в запасе электропогонялка. Такими пользуются на чейне три, чтобы отпугивать от лодок черных выдор. Изабель надеялась, что применять эту штуку не придется. Надеялась, что Спир сдержит свое слово. «Пенни-Роял!» — сказала она, шагнув в трюм, стараясь, чтобы никто не заметил ни ее отчаяния, ни возросшей тяги к насилию. Спир обернулся, раздражающе спокойно. — Пенни-Роял, — медленно кивнул он. — Зачем мы здесь? Честно? Если тебе дорога твоя шкура. — Да, если он откажется, она, возможно, займется именно его шкурой. — Я один из немногих выживших на панархии, где дивизию, насчитывавшую восемь тысяч человек, разбомбил с орбиты этот корабль. Он ткнул большим пальцем в сторону шлюза. Я намерен выследить и убить разум управлявший им, то есть пенни Потрясённая Потрясенная Изабель не отрывала от мужчины взгляда, обуреваемая разнообразнейшими эмоциями. Возможно, он и не дурачит их. «Возможно, он сам дурак, псих ненормальный!» «Это не объяснение!» Она сражалась с настройками зрения, пытаясь вернуть обычный спектр. «Мне нужен корабль для охоты на пенни рояла «Ведь через сеть до него не добраться!» «Я знал, где находится истребитель, покинутый Пенни-Роялом!» «Ищел этот вариант наилучшим!» «К тому же на борту могли найтись подсказки!» которые помогли бы мне в поиске». «Это по-прежнему не объясняет, почему ты пришел ко мне?» «Мне нужен был кто-то знакомый с погостом». «Плохо, Торвальд Спир, плохо!» «Ладно», — он пожал плечами, признавая поражение. «Да, ты привезла меня сюда, но ты еще можешь подсказать, где сейчас обосновался Пенни Роял. Ты была там, на том планетоиде» координат которого не найдешь ни в одной базе данных государства. Она смотрела на него, не отрываясь. Усовершенствованный разум напряженно перерабатывал новую информацию и вычислил ошибку Спира. Он воскрес с намерением немедленно отправиться в погоню за Пенни-Роялом. Для этого он перерыл все сети ИИ, в которых местонахождение планетоида Пенни-Рояла было просто опущено. Не давалась там информация о столкновении Пенни-Рояла на погосте, кое с чем чужим и опасным. Спир ничего не знал о том, как близок был Ии, гибель и как его спас государственный дрон по имени Амистад, доставивший потерпевшего на планету Масада. «Какие же наивные эти граждане государства, если считают, что их Ии обнародуют все!» Можно, конечно, его просветить, но не в ее обычаи выдавать информацию за даром. И почему я? Деньги, предположил он. Изабель пыталась понять, что означают исходящие от спира эманаций. Она засекла их сенсорами капюшонника. Можно ли преобразовать их в правду? И только когда Габриэль заерзал и принялся кидать на нее встревоженные взгляды, Она осознала, что пялиться на спира непозволительно долго. «Это уже будет другая сделка», — отрезала она. «А сейчас ты получил, что хотел». «Я получу, что хотел, когда разум моего корабля», — он показал на шар с в туринце — «будет установлен». «Ты сперва разберись с этим». Она повела становящейся все бесполезнее и бесполезнее рукой. «Указывая на собственное тело?» «Нет, вначале разум!» Его спокойствие дико раздражало. «Пускай Трент и Габриэль все время присматривают за мной, если хочешь. Едва вторинец займет свое место. Я завершу нашу, хм, первоначальную сделку!» Изабель вдруг поняла, что он лжет, пытается удержать ее на крючке, пока налаживает свой истребитель. Он же специалист по технике и, наверняка, подготовил план побега на обновленном корабле, чтобы не выполнять свою часть договора. И вся эта чушь насчет выслеживания и убийства Пенни Рояла, наверняка, вранье, поскольку в самой основе лежит ложь. Любой, кому хоть что-то известно о Пенни Рояле, знает и о том происшествии, когда он почернел, и никто из людей не мог выжить после бомбежки панархии. «Кажется, ты вообразил, что обладаешь тут какой-то властью», протянула женщина, подсчитывая в уме прибыли и убытки. «Получается, ее не вылечат, зато она получит государственный истребитель, весьма дорогую штуку, кстати». «Денег, которые она выручит за него, выставив на аукцион на погосте, Хватит, чтобы соблазнить какое-нибудь светило из государства. Кого-нибудь, кто действительно способен справиться с ее проблемой. А тем временем ее внутренний хищник поднял голову и открыл глаза. Спир кивнул, глядя на нее. Изабель тут же поняла, что ему известно, что она видит его насквозь. Возможно, подобную проницательность Ей подарила способность различать то, что лежит вне видимой человеком части спектра. — Если он хоть пальцем шевельнет, сожги ему ногу! — передала она Тренту через форс. Но тот почему-то не ответил. — Хочешь еще немного правды? — спросил Спир. — Трент! Что-то пошло не так. — Ты, Изабель Сатоми, кровожадная сука! Продолжил Спир. Я и не мог бы придумать наказание лучше, чем то, что творится с тобой сейчас. Ну разве что выпотрошить тебя и отдать продорам. Я же док, по части адаптагенетики и улучшений. Но в сравнении с Пенни Роялом, я всего лишь обтесываю каменные топоры, тогда как он изготовляет атомное оружие. Я могу вылечить тебя с тем же успехом, что и знахарь, взявшийся врачевать рак мозга гаси его выплюнула Изабель, охваченная жестокой радостью теперь ничто не мешало ей уничтожить обманщика ни тренд ни габриэль даже не шевельнулись а тренд вдруг шлепнулся на пол плашмя как поваленная статуя спир каким то образом добрался до них и теперь придется действовать ей женщина выругала себя за то что не позаботилась поместить в трюм дрона охранника или еще что-нибудь столь же смертоносное, что можно активировать через форс. Ладно, она займется парнем сама, прямо сейчас. Изабель шагнула вперед, потянувшись к своему пульсару. Но все движения внезапно замедлились, словно приходилось вброд преодолевать реку Патоки. Пальцы нащупали рукоять оружие, сомкнулись и... оцепенели. Мысли в панике заметались, подыскивая другие варианты. Что если вызвать в трюм ремонтных роботов? Невидимые нити приказов потянулись к роботам и вдруг зашипели, сгорая. Изабель удалось привести кого-то в движение, но тут же все заглушили помехи. Спир шагнул к ней. Скинул руку, выставил указательный палец и ткнул в грудь. Она рухнула навзничь, как подрубленное дерево. Спир. Глядя на Изабель сверху вниз, я всерьез помышлял о том, чтобы просто бросить ее здесь, пока буду открывать шлюз и переносить корабельный разум на истребитель. Но я не мог перебороть последствия войны, не мог, походя, отобрать человеческую жизнь. Открыв шлюз, я заметил в коридоре пару ремонтных роботов. Женщина, видимо, вызвала их как раз в тот момент, когда каскад прионов отключил нервные связи на ее внутренних модемных узлах. Роботы ни на что не реагировали, и я решил, что Изабель просто не успела проинструктировать их. Я поспешно перенес ее из трюма в ближайшую кладовку и уложил на бок, так, чтобы она не задохнулась, подавившись собственным языком. Потом вернулся к Тренту и Габриэлю. Каждый из них весил вдвое больше, Изабель, и таскать их оказалось куда сложнее. Истекая потом, я даже подумал, не отправиться ли в рубку и не убрать ли гравитацию, но в конце концов... Телохранители улеглись рядом с хозяйкой, редком, как сложенные ложки. Я запер их и при помощи позаимствованного у Трента карабина расплавил электронный замок. Теперь открыть дверь можно было только вручную и только снаружи. Потом я прошелся по кораблю до второго трюма, по другому борту, где, как я уже выяснил, Хранилось все, что нужно для выхода в открытый космос То, что мне требовалось, обнаружилось у стены Грузовая кабина для невесомости Чем-то похожая на церковную кафедру Стоя за ней, можно было управлять тремя огромными Механическими руками, питающимися энергией От мощного аккумулятора, размещенного под потолком Две руки располагались сверху, одна внизу Каждая обладала еще четырьмя дополнительными наборами вращающихся манипуляторов. К счастью, в этом трюме гравитация была отключена, так что я открыл шлюз, отцепил устройство от стены, запустил химические ракетные двигатели и вывел кабину в вакуум. С управлением трудностей не возникло, штучка была старинной и, похоже, честно отслужила свое во время войны. Я с такой никогда не работал, но, конечно, чувствовал, что работал. Освоившись регуляторами, я повел кафедру вокруг корабля к первому трюму. Вошел, выбрал нужные манипуляторы и подхватил мой новый корабельный разум — флейта. Дополнительная нагрузка замедлила управление, но я запустил автопилот, задав курс на истребитель — Стоя в медленно движущейся кабине, я осматривал корабль, изучая повреждения. Нет, ничего существенного, хотя тогда над панархией звездолету изрядно досталось. Интересно, что вынудило Пенни Рояла покинуть истребитель и перебраться на борт продорского дредноута, а потом поспособствовать его крушению, оставшись вообще без транспорта? Наверное, почерневшему Ии не захотелось сидеть в столь легко познаваемом корабле. Но почему он не захватил контроль над Продорским звездолетом? И как перебрался с планеты, где разбились Продоры, куда-то еще? Загадка. Если, конечно, не понимать, что к тому моменту Пенни-Роял превратился в аналог буйно помешанного. Насколько это возможно для Ии? Кабина замедлила ход и остановилась прямо напротив загрузочного шлюза. Я выбрался наружу и полчаса провозился с ручным управлением люка, прежде чем мы оказались внутри. А еще пять часов спустя флейт занял свое место в корабельном кортексе, а я, основательно прошерстив запасы оптических и коммуникационных кабелей и коннекторов, вернулся на залив Мурены за новым оборудованием. Потом пришлось слегка потрудиться, чтобы запихнуть флейта в пространство, предназначенное для корабельного ИИ, и закрепить его. Но в конце концов я справился и с этим. «Просыпайся, флейт!» — позвал я негромко, одновременно передавая приказ по форсу. «Полностью функционален!» — сразу откликнулся он. «Статус! Все системные порты подключены!» Данные загружаются. Заряд аккумулятора 22%. Внешний источник нет данных. Статус у расчётов загружается. Двигатель в режиме ожидания, но заряд нулевой. Как насчёт термоядерного реактора, перебил я. Обнаружен. Параметры не распознаю. Прими данные по доступу, велел я, пересылая через форс чертежи и характеристики истребителя. Мне потребовалось минут пять, чтобы скачать их из сети. Флейт поглощал и рассортировывал информацию больше десяти минут. Параметры опознаны, веду диагностику. И после паузы это может занять какое-то время. Я торопело уставился на капсулу флейта. Нет, мне верно почудился оттенок иронии в его голосе. «Сколько времени потребует полная диагностика всех корабельных систем и когда ты сможешь запустить реактор?» «Сорок часов на диагностику. Долительность технического осмотра неизвестна. Долительность необходимого ремонта неизвестна», — ответил мозг и добавил. «Так что понятия не имею». «Ну вот, опять. Но в данный момент меня больше занимали сорок часов. Я понимал» что после сотни лет подобные отсрочки не играют никакой роли, и все равно они меня бесили. Возможно, раздражался я еще и потому, что знал, сколько еще всего нужно сделать. Я раздобыл корабль, установил на нем мозг. Теперь надо убедиться в своем полном контроле над звездолетом, над его оружием, и, конечно, найти для этого оружия цель. «Отлично!» — ответил я, сомневаясь что стану ждать тут окончания проверки. Развернувшись с намерением покинуть кортекс, я нутром ощутил, что меня пристально изучают».